Об авторе Даниэла Ламас, пульмонолог и врач отделения интенсивной терапии в больнице Бригам Women's и преподаватель в Гарвардской медицинской школе. После окончания Гарвардского колледжа получила диплом врача в Колумбийском колледже врачей и хирургов, где также прошла интернатуру и резидентуру. Затем вернулась в Бостон, где получила узкую специализацию работала медицинским журналистом в газете «The Miami Herald и часто публиковалась в «The New York Times». Это ее первая книга.